Глава 31. В отеле Лувр. «Девочки, пора одеваться. Джентльмены будут через полчаса». Слова эти были произнесены в красивом номере отеля Лувр и обращены к двум молодым леди в элегантном дизобелье. Одна из них сидела в кресле, другая лежала на диване. У двери стояла негритянка с тюрбаном на голове. Ее вызвали, чтобы она помогла девушкам с туалетом. «Читатель легко узнает миссис Гирдвуд, ее дочь, племянницу и их служанку. Прошло несколько месяцев с тех пор, как мы расстались с ними. Они совершили европейский тур, побывали на Рейне, через Альпу попали в Италию и теперь возвращались через Париж. В этом городе они недавно и все еще знакомятся с ним». «В Париж приезжайте в последнюю очередь», — посоветовал им один джентльмен из этого города, с которым они познакомились. И когда миссис Гирдвуд, которая немного владела французским, спросила «почему?», ей в ответ было сказано, что после Парижа все покажется неинтересным. Она последовала совету француза и сейчас завершала программу. Хотя немецкие бароны и французские графы встречались им десятками, девушки все еще не были обручены, никого подходящего с титулом не подвернулось. Оставалось посмотреть, на что способен Париж. Джентльмены, которые будут через полчаса, тоже наши старые знакомые. Это соотечественники, которые тоже предпринимали тур. Все время встречаясь в дороге с семейством Гирдвудов и иногда путешествую вместе с ними. Это господа Лукас и Спиллер. Миссис Гирдвуд они не интересовали. Однако ожидался и третий джентльмен. И вот его она поджидала с гораздо большим интересом. Этот джентльмен нанес им визит только накануне. Его они не видели с того дня, когда он обедал в их доме на Пятой Авеню. Это был потерянный лорд. Во время своего вчерашнего визита он все объяснил. Его задержали в Америке дипломатические проблемы. В Лондон он вернулся после их отъезда на континент. Он извинялся, что не написал им, объяснив это тем, что не знал адреса. Последнее было такой же ложью, как и все предыдущее. свинтон знал, где они могут находиться. Он постоянно изучал американские газеты, которые печатаются в Лондоне. В них отмечался приезд и отъезд всех заокеанских туристов. Поэтому он точно знал, когда гирдвуды находились в Кёльне, когда они пересекли Альпы, когда стояли на мосте вздохов или поднимались к горящему кратеру Везувия. Он стремился быть с ними, но не мог. Для исполнения этого желания нужно было кое-что иметь – деньги. И только узнав, что у гирдвуды приехали в Париж, он сумел наскрести нужную сумму, чтобы оплатить проезд и короткое пребывание во французской столице. Да и то только после опасной авантюры. в которой ему благоприятствовали улыбка Фортуны и красота Фен. Фен осталась в лондонской квартире и осталась добровольно. Согласилась остаться с тем немногим, что дал ей на жизнь супруг. В Лондоне прекрасная наездница. Чувствовала себя дома. «У нас всего полчаса, мои дорогие!» Торопила миссис Гирдвуд девушек. Корнелия, сидевшая в кресле, встала, отложила в сторону вышивку, которая была занята, и отправилась одеваться с помощью кезии. Джули, люжи на диване, только зевнула. Только после третьего напоминания со стороны матери она бросила на пол французский роман, который читала, и села. «Провались эти джентльмены!» — сказала она, зевая и потягиваясь. «Я хотела бы, мамы, чтобы ты их не приглашала. Лучше бы я осталась здесь и закончила интересный роман. Да благословит небо Жордж Санд. Я следовала бы быть мужчиной. Она знает их так, словно сама одна из них». знает все их претензии и всю предательскую суть. «О, мама, когда ты решила завести ребенка, почему родила дочь? Я отдала бы весь мир, чтобы быть твоим сыном». «Фи, Джули, смотри, чтобы никто не услышал от тебя такие глупости. Мне все равно, слышит меня или нет. Пусть знает об этом весь Париж, вся Франция, весь мир. Я хочу быть мужчиной и иметь мужскую власть». «Фу, дитя, мужская власть. Ее вообще не существует». Все это только видимость. Ничего не происходит, если за этим не стоит женщина. В ней источник всякой власти. Жена торговца говорила по собственному опыту. Она знала, чья воля сделала ее хозяйкой дома на Пятой Авеню. И все, что имела, никак не приписывала проницательности и благоразумию мужа. «Для меня достаточно быть женщиной, знающей мужчиной и умеющей руководить ими», — продолжала она. «Ах, Джули, если бы у меня были твои возможности, я бы сегодня имела все». — Возможности. Где они? — Прежде всего, твоя красота. — О, мама, она у тебя была. Она все еще у тебя есть. Ответ был приятен, миссис Гирдвуд. Она не потеряла веры в свою внешность, которая когда-то позволила ей завоевать сердце богатого торговца. И если бы не определенный параграф завещания, подумала бы о том, чтобы вторично выставить свое достояние на брачный рынок. И хотя второй брак для нее невозможен, она была падка на листья флирт. — Ну что ж. сказала она. «Если у меня и была хорошая внешность, что она без денег? У тебя есть и то, и другое дитя. И ни то, ни другое не помогает мне найти мужа, такого, какой понравился бы тебе, мама. Если не находишь, это твоя вина. Его светлость никогда не возобновил бы знакомство с нами, но если бы на уме у него чего-то не было. Судя по его вчерашним намекам, я уверена, что он явился в Париж только из-за нас. Он почти так и сказал. «Это ты, Джули». «Это ты!» джули едва не выразила пожелание чтобы его светлость оказался на дне моря. Но, зная, что это рассердит мать, сохранила свое пожелание при себе. Она едва успела переодеться для выхода, когда объявили о приходе упомянутого джентльмена. Это по-прежнему был просто мистер Свинтон, по-прежнему инкогнито, по тайному делу на службе британского правительства. Так он тайком объяснил миссис Гирдвуд. «Вскоре пришли Лукас и Спиллер, и все собрались». Решили прогуляться по бульвару, а потом пообедать в кафе «Риш», «Роял» или мазондор С этой незамысловатой программой все шестеро вышли из отеля «Лувр».